153. «Ходячие мертвецы» — так назывались люди, в которых всеначальная энергия прекращала свое движение. Можно припомнить немало людей, которые продолжали проявлять физические отправления, но их энергия уже отмирала. О таких людях можно иметь показания как о мертвецах, в сущности они и есть мертвецы они уже не могут принадлежать к Земле. Они еще двигаются и спят, и произносят звуки, но ведь астральное тело, шелуха, тоже двигается и бывает видимо. Очень развитые люди могут чуять таких забытых на Земле мертвецов. Уявление такого наблюдения обычно принадлежит тем, кто много раз уже побывал в различных мирах.